В ближайшее время нам предстоит познакомиться с киргизской сказкой. Она называется «Дружба. Великое счастье». В основе этой истории мораль о том, как люди обретают силу в сплочении и дружбе. «Дружба. Великое счастье». Киргизская народная сказка. «Когда-то жил на свете... Умный старик. Имел он девять сыновей. Но вот беда. Не слушали они отца. И каждый вел себя, как хотел. Старшие младших били, а младшие не слушались старших. Люди смеялись над ними, считали, что у умного старика растут глупые сыновья и частенько избивали их поодиночке. Однажды отец пошел в лес и принес домой девять крепких хворостин. Он собрал сыновей и сказал им, «Дети мои, я хочу проверить вашу силу. Попробуйте переломить сразу эти девять хворостин». Каждый из сыновей попробовал это сделать, но никому не удалось. Когда все устали, отец подал сыновьям по одной хворостине. Сыновья взяли по одной хворостине и без труда переломили их. Тогда старик посадил сыновей вокруг себя и сказал, «Я очень боюсь за ваше будущее. Если вы будете жить дружно, то никакой враг вам не страшен. Одну хворостинку каждый из вас легко сломал». А вот все вместе никто сломать не смог. Через некоторое время умер старик. Сыновья его стали жить между собой дружно. Младшие слушались старших и трудились, помогая друг другу. С тех пор у киргизов появилась поговорка «Дружба — великое счастье». Уважаемые слушатели, просим вас ответить на 4 вопроса по повествованию. Сколько сыновей было у умного старика? Правильный ответ ⁇ 9. Старшие сыновья били младших. А как поступали младшие сыновья? Правильный ответ ⁇ злобно на них смотрели. Что должны были сделать сыновья с хворостинками?